Глава 5. До полудня 2 часа 10 минут. Что я пропустил, господа? В конюшню влетел граф Александр. Парадная форма придавала ему вид слюстремлённый и строгий. Единорог безразлично взглянул на новое действующее лицо и отвернулся к стене денника. Афоня уже начал примеряться. как бы ему поудобнее, прилично усыпанный сеном пол. И это был плохой знак. Зато Пуся громко поприветствовал гостей из своей сумки, напугав тем самым графа. Фон Минних вздрогнул и вопросительно посмотрел на Лизу. Та махнула рукой. Потом, потом всё внимание сейчас следовало уделить единорогу. Она предложила Афоне воды. Но единорог, похоже, хотел только одного чтобы его оставили в покое. Тогда Лиза взяла себе в помощники Лакшмана. Они открыли её ветеринарный чемоданчик и начали громко спорить по поводу того, какие препараты пригодятся для выведения лишнего кальция из крови единорога. Очевидно, ответа на этот вопрос не было, поскольку не один известный науки медикамент Не сочетался с индивидуальными особенностями афониного организма. Оставалось только гадать, какой укол с наименьшей вероятностью отправит единорога в моментальную кому. Тем временем шеф наскоро вёл графа в курс дела и продолжил расследование. Голубчики, давайте рассуждать логически, сказал Филипп Петрович. Мы выяснили, что единорог не получал ничего лишнего, пил воду и ел привычные кактусы. Инакентий Фёдорович, откуда берётся вода в поилки? Из центрального водопровода, сообщил директор. Подаётся во все стойла одновременно. Видите, такие же чаши установлены в каждом деннике. Все лошади пьют эту воду. Значит, с водой всё в порядке. Всё чистое. Если вы позволите мне такой простой каламбур в центре нашего внимания, дорогие коллеги. Оказывается, кактус. Сперва самое элементарное. Не вскрыты ли вакуумные упаковки? Иван принялся рыться в контейнеры. Все целы. Значит, придётся копать глубже. Откуда, как тусы? Прямая поставка из Рио-де-Женеира. Иван покрутил в руках упаковку с зелёными кубиками. Ферма Иморта Лапунтиа, адрес: Эштрада до Понтал 577, Рио-де-Женейро, Бразилия. Так это же Роберта Вяземского ферма, с удивлением сказал граф Мы с ним год назад встречались за стопкой текиллы в одном грязноватом баре Рио. Он тогда закатил приличный скандал из-за дольки лайма в своей текиле, кричал, что жизнь у него и так кислая, аж скулы сводит. А воздушный замок? спросила Аврора. Помните, какую истерику он устроил на финале шоу? Блин, геловый. Вынос мозга. Студенты и директор школы активно закивали. Видно, забыть такое было невозможно. Даже Лиза с Лакшманом заключили временное перемирие, потому что вдруг стало интересно. Голубушка, а ведь вы правы, сказал Филипп Петрович. Граф Вяземский тогда предъявил права на секрет философского камня, найденного в ходе реалити-шоу. Даже мой друг, Гавриил, не смог идти права оспорить. Исследование базировалось на уникальной коллекции алхимических книг, собранных лично Вяземским. Если мне не изменяет память, дамы и господа, граф Роберт надеялся, что философский камень станет его личным ключом к бессмертию. Ага, только у него ничего не вышло. Сарказм заключила Аврора. «Толку от этого философского камня! Разве что свинец в золото может превращать. А шуму-то шуму! Сколько сил на него потратили алхимики, лузеры средневековые? Чуть ли не целое тысячелетие его формулу искали. И где, спрашивается, эта хваленая вечная молодость? Может, в роге единорога?» предположила Лиза из своего угла. У Игоря была одна противная книженция под названием Бессмертная воительница, на обложке которой изображалась толстая тётка в доспехах, приготовившаяся вонзить копье в несуразного единорога, больше похожего на взбесившуюся корову. Может, ваш Вяземский специально напичкал свои кактусы раствором кальция, чтобы афоня их слопал? и отрастил себе рог немыслимой длины. А потом Вяземский этот рог аккуратненько спилил бы, натер бы его себе на терочке в утреннюю кашу, и вуаля, бессмертие на завтрак. Человек без медицинского образования вполне мог такое придумать. Откуда ему знать, что от переизбытка кальция, кости, волосы и уж тем более рога становятся хрупкими, как стекло? Все уставились на Лизу, будто она внезапно заговорила по-китайски. "Галубушка", торжественно сказал Филипп Петрович. Вы совсем не похожи на нашего романтика Карла, но это идей в полнее в его духе. Как удачно я вас встретил тогда в Амельле. Да, в этом что-то есть, согласился граф. Роберт вполне мог решиться на подобное, и я бы не удивился. Вопрос вечной молодости его беспокоит не меньше, чем господина Головастикова. Вот если бы мы только знали наверняка, что кактусы из его фермы перенасыщены кальцием. У нас есть мобильная лаборатория, мы можем сделать раскладку химического состава, сказал Иван. Ребята, сколько времени на это уйдёт? Часа 2, пожал плечами один из студентов. А давайте воткнём в какту сверетино и поглядим, что будет, предложила Лиза, которая не терпелась вновь продемонстрировать свои благоприобретённые технические умения. Ты инструкции принципиально не читаешь, поинтересовалась Аврора. Анализатор для этого не годится. Сломаешь дорогую штуку. Сглючит его. Уверена? переспросила Лиза. Эпик фейл обеспечен, кивнула Аврора. Отсталым лузерам со мной лучше не спорить. В таком случае, кто теперь из нас отсталый лузер? торжествующе сказала Лиза, выводя на бамбуковую перегородку результаты анализа химического состава кактуса. Она успела потихоньку активировать веритено и уколоть месистый зелёный кубик. Пока Аврора её отговаривала от этого непредусмотренного инструкция шага. Аминокислоты, бета-каротин, всевозможные витамины, алкалоиды. Принялся пересчислять Лакшман, глядя на светящуюся таблицу. Святая корова. Сколько же тут кальция? И да, и витамина Д, конечно, чтобы кальций принудительно усваивался. Я прямо сейчас беру билеты на ближайший самолёт в Бразилию и лично разберусь с этим негодяем, убеждённо сказал Иван. Не совершайте опрометчивых действий, сударь. Суд линче запрещён законом, граф попытался остудить разгневанного богатыря. К тому же, нам следует собрать полную доказательную базу. Пока что у нас на руках одни догадки, кроме разве что химического состава кактуса. Впрочем, я полагаю, у нас появились веские основания для принудительного звонка моему бывшему однокурснику. Как считаете, шеф? Звоните, сударь, решительно сказал Филипп Петрович, дёргая себя за ус. Спустя несколько минут выяснилось два любопытных момента. Первый. Граф Роберт Вяземский совсем не умеет обманывать. Второй. Прямо сейчас он находился не в Бразилии, а на зрительских трибунах в нескольких метрах от ищеек. Не желал, видите ли, пропустить выход единорога. Хотел посмотреть, как у Афони вырос рок, подумал А не пора ли уже собирать урожай? Принес с собой на всякий случай ручной напильник. Бессмертие — дело такое, лучше с ним не тянуть. — Я схожу на манеж, прибью этого Вяземского, — с мольбой в голосе спросил Иван у графа Александра. — Исключено, — твердо сказал фон Миних. — Голубчик, — повернулся Филипп Петрович к Максу. Понял. С готовностью отозвался Макс и повернулся в сторону выхода. Аристократа злоумышленника следовало брать тёпленьким. "Лизавета, встретимся вечером в Эмэлли", спросил он напоследок. "А? Чего? Ну, ладусики, давай встретимся", растерянно согласилась Лиза, понимая, что опять она врёт. Никогда она с ним больше не встретится. Не сегодня вечером. Не завтра, не через 100 лет. И вообще, Мэлл, вместе с ореховым взрывом в жизни больше не увидит. Макс исчез в холле. Двойные двери не успели за ним закрыться. В конюшню ворвался бесстремонный торнадо, состоящий из пяти-шести человек. Определить наверняка было невозможно. В голубых жилетах, украшенных знакомой молнией, с камерами и микрофонами наперевес. Разрази меня, гром, пробормотал Филипп Петрович. Телевизионщики